Мне прислали друзья уже из России. Хорошо работаем, коллеги. Однако плохо в этой истории. Больше половины чеков, которые пришли, были выписаны на Митрофана Абрамовича. И обналичить я их не смог. Телекинез Свои способности к телекинезу показывали многие наши и не наши феномены. Например, в конце 80-х годов известный в то время экстрасенс Валерий Авдеев двигал по столу сигарету. Но вот что об этом чуде говорит иллюзионист Борис Сагитов. Все тогда охали, ахали, а ведь трюк-то примитивнейший. В сигарету был вставлен магнитик, а в рукав пиджака вшита проволока. Однажды он на концерте зазевался, и сигарета чуть не прилипла к рукаву. Вовремя отдернул. Мы, фокусники, тогда все за животики хватались. От смеха, видя, как народ с вытарщенными глазами на все смотрит. на ведь надо же знать меру. Ну раз публику подурачили два, так хватит же ей Богу. Борис Агита в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Признается, что именно он научил телекинезу нескольких экстрасенсов с условием, что этот трюк они будут показывать только за границей, а не у нас в стране. И, как оказалось, ни один из них этого условия не выполнил. Среди этих кудесников, не сдержавших обещания, был и популярный в наше время Юрий Лонга. Рассказывает Борис Сагитов. Первый раз телекинез я показал Лонга у него дома. Потом он приехал ко мне, уже с видеокамерой, с оператором. Все засняли и все равно изюминку не поняли. В конце концов, так как мы с Лонга давние знакомые, я раскрыл ему секрет трюка, но, как уже говорил с условием, показывать его только за рубежом. А он, вернувшись из Японии, начал крутить его направо и налево. А секрет телекинеза в том, что предмет двигается с помощью обыкновенной нитки, выдранной из женского чулка. Нитки эти прочные, тонкие. И их совершенно не видно. Под свитер или рубашку феномен прикрепляют булавку, а к ней привязывают нитку. Затем на конец нитки насаживает крохотный кусочек азокерита, смешанного со смолой. После чего остается только незаметно прикрепить этот кусочек к предмету, и можно устраивать свое представление. Что же касается сгибания билок и ложек усилием мыслей, то, по мнению Сагитова, весь секрет здесь, в маленьких трехзубых щипчиках, спрятанных на резинке в рукаве пиджака. Фокусами называет он и то, что демонстрировал ученым Нинель Кулагина. Он считает, что в известном опыте, нависая над компасом, она двигала стрелку магнитами, спрятанными под одеждой. Борис Сагитов рассказывает, сейчас многие экстрасенсы тоже двигают стрелки компасов. Правда, трюк усовершенствовался. Под ногти кладутся маленькие кусочки проволоки.